Носила я Демидушку по поженкам, лелеяла, да и свекровь. Как зыкнула, как рыкнула, оставь его у дедушки, немного с ним нажнешь. Запугано, заругана, перечить не посмела оставила дитя. Такая рожь богатая в тот год у нас родилась, мы землю не ленясь, удобрили, ухолили, Трудненько было пахарю, да весело жнее. Снопами нагружала я телегу со стропилами и пела молодцы. Телега нагружается всегда с веселой песнею. а Сани с горькой думаю. Телега хлеб домой везет, а Сани на базар. Вдруг стоны я услышала. Ползком ползет Савелий, дед. Бледнешене как смерть. Прости, прости, матренушка. И повалился в ноженький. Мой грех не доглядел. Ой, ласточка, ой, глупая. Не вей гнезда под берегом, под берегом крутым. Что день-то прибавляется вода в реке. Зальет она детенышей твоих.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 Что вздумали? Чуть мироеда этого не назвала я нехристем. Вся закипела я, до да лекаря увидела. Ножи, ланцеты, ножницы натачивал он тут. Вздрогнула я, одумалась. Нет, говорю, я Демушку любила, берегла. А зельем не поила ты, а яку не сыпала?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 Поп-трубочкой попыхивал, не шелохнувшись, хмурые стояли мужики. — Ножом в сердцах читаете, — сказал священник лекарю, когда злодей у демушки сердечко распластал. Тут я опять рванулась. — Ну, так и есть, Помешано. связать ее, — десятнику начальник закричал. «Стал понятых опрашивать в крестьянке Тимофеевой, и прежде помешательство вы примечали?» «Нет», — спросили свекра, деверя, свекровушку, заловушку, «не примечали, нет», — спросили деда старого, «не примечал, равна была, одно, к начальству кликнули, пошла». Они целковика, ни на вины Пропащая с собою не взяла. Заплакал взрыв дедушка. Начальничек нахмурился, ни слова не сказал. И тут я спохватился. Прогневался Бог, разуму лишил, была готовая в коробке на вина. Да поздно было каяться.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 Крестьяне настоялися, крестьяне надрожались, Откуда только брались у коршуна налетного корыстные дела. Без церкви намолились, без образа накланились. Как вихрь налетал, рвал бороды начальничек, Как лютый зверь наскакивал, ломал перстни злоченые. Потом он кушать стал, пил, ел.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 Наташа, Глаша, Дарьюшка. Чу, пляска, чу, гармония. И вдруг затихло все. Заснула, видно, что ли я. Легко вдруг стало. Чудилось, что кто-то наклоняется И шепчет надо мной «Усни, многокручинная!» «Усни, многострадальное И крестит. С рук скатились веревки,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 Темны дома крестьянские, одна пристройка дедова сияла, как черток. Вошла, и все я вспомнила. Свечами воску ярова обставлен, Среди горенки дубовый стол стоял. На нем грабочек крохотный, прикрыт камчатной скатертью. Икона в головах. Ой, плотнички, работнички!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 Вдруг улыбнулся девушка, и я ему в ответ. Со мною чудо сталось. Третьего дни прицелился я в белку, на суку качалась белка, лапочкой, как кошка, умывалась. Не выпалил, живи, брожу по-рощему пологу, любуюсь каждым цветиком, иду домой.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 Нужды нет, я дойду. Ах что ты, что ты, внученька, терпи многокручинная, терпи многострадальная, нам правды не найти. Да почему же, дедушка, ты крепостная женщина, Савельюшка, сказал. Я долго горько думала, гром грянул.